Глава двенадцатая После того, как я приняла предложение Саманты, она помогла мне оформить грин-карту. Перед отъездом я пригласила в гости Дашку и ошарашила подругу новостью. «Куда-куда? В Америку?» Подруга чуть не подавилась чаем. «А что за работа?» «Переводчиком в брачное агентство», — соврала я. «Хочешь сказать, что какая-то незнакомая тётка из больницы предложила тебе поехать в Америку, и ты согласилась?» Возмутилась Дашка. «А если это обман? Приедешь в чужую страну и попадёшь в сексуальное рабство. Нельзя так рисковать, лин. «Наверное, ты ей рассказала, что у тебя никого нет, и она, смекнув, что перед ней сиротка, решила этим воспользоваться». «Ничего я не рассказывала», — снова врала я. Мы правда с ней подружились, и ей очень понравилось моё произношение. Дашка взяла с меня слово, что как только я доберусь до места, сразу напишу ей сообщение с кодовым словом «Эдвард». Это её кумир из фильма «Сумерки». А если после отъезда я не буду выходить на связь больше двух суток, то она начнёт бить тревогу и побежит в полицию. В пятницу после обеда я приехала на кладбище, чтобы попрощаться с родителями. Ни слова не смогла сказать в своё оправдание. Лишь пообещала вернуться другим человеком. И пускай запятнанной репутации плевать, зато буду счастливой. Больше никто не увидит депрессивную и заплаканную Ангелину Максимову. День Икс настал. Я широко улыбалась и беззвучно хлопала в ладоши, когда самолёт взлетел над Москвой. В полёте пыталась начать читать книгу. Но облака, похожие на сладкую вату, перетягивали всё моё внимание на себя. Перелёт длился 12 часов. Так как накануне из-за волнения я почти не сомкнула глаз, отключилась около 7 вечера по московскому времени, а проснулась от голоса пилота. «Дамы и господа, наш самолёт приступил к снижению и примерно через 10 минут совершит посадку в Международном аэропорту города Майами». Погода солнечная, температура плюс 28 градусов по Цельсию, местное время шесть часов утра. Я приросла подбородком к иллюминатору. Облака стали ближе, ещё ближе, и вот они уже над самолётом. замиранием сердца смотрела вниз на сверкающую водную гладь и плакала от счастья. Я впервые увидела океан. Саманта встречала меня с табличкой «Welcome, Angel». Она была, как всегда, безупречна. Чёрная шляпка с широкими полями, узкое красное платье, туфли на шпильке. Она щёлкнула пальцами, и сию секунду возле меня вырос здоровяк в чёрном костюме и взял мой чемодан. «Здравствуй, моя девочка, как долетела?» Саманта обняла меня. «Полное слияние с небом и облаками», — бодро ответила я. Готова вершить большие дела. Готова. Отлично. Победно улыбнулась Саманта. Сначала я отвезу тебя в твою квартиру, отдохнешь, затем отправимся к Океану, а вечером тебя ждет приятный сюрприз. Моя квартира находилась на семнадцатом этаже небоскреба, расположенного на легендарной улице Оушен Драйв. Саманта хотела уехать сразу, но осталась понаблюдать. Как я пищала и прыгала от восторга, изучая новые апартаменты. Просторная кухня с глянцевым гарнитуром и барной стойкой. Светлая спальня с большой кроватью и гостиная с огромным диваном, домашним кинотеатром и... Террасой, откуда открывался потрясающий вид на побережье. Саманта взяла в руки пульт, нажала на кнопку и во всех комнатах выключился свет. Закрылись шторы, затем заработал кондиционер. «Ну что, оставляю тебя наедине с твоим гнёздышком. Располагайся, наслаждайся чудесным видом, отдыхай. Позже я наберу тебя». Она расцеловала меня в обе щёки. «Ах, дурная голова!» И, хлопнув себя по лбу, достала из лаковой сумочки коробку с телефоном и протянула её мне. «Держи, твой, наверное, совсем умер», — улыбнулась она. Надо же, Саманта помнила о том, как мой телефон упал на пол в её палате. «Здесь уже стоит сим-карта, но можешь дополнительно поставить российскую, если она тебе пригодится, конечно». И тут я вспомнила, что пообещала Дашке написать в WhatsApp. «Эдвард, я на месте. Надеюсь, ты сидишь?» Я вышла на террасу, сделала фото и отправила Даше с пометкой «Вид из моего окна». «А, трындец, бомба! Обалдеть, как круто!» И следующим сообщением она прислала около десятка радостных смайликов. После душа я вошла в спальню, подкатила чемодан к шкафу, чтобы переложить в него одежду. Распахнула стеклянные двери, и мои глаза едва не вылезли из орбит. Там висела одежда на любой случай жизни. От пляжных платьев до строгих нарядов, в которых смело можно отправиться на приём к президенту. А шкаф в коридоре был отдан под обувь, от изящных туфелек с тонкими ремешками до брутальных кожаных ботинок. Саманта заехала за мной в два часа. По московскому времени это было семь утра. «Чуть позже привыкнешь к здешнему времени», — сказала она, отъезжая от моего дома. «Ерунда», — отмахнулась я. Я перепутала день с ночью с того момента, как подписала контракт. Иногда мне вообще не спалось сутками. И почему же не спалось моему ангелу? Не отрывая взгляд от дороги, улыбнулась Саманта. Дай-ка угадаю, думала принимать мое предложение или нет? Ставила на весы то, что имела там, и то, что тебя ждет в Америке, не так ли? Я кивнула. И что же заставило тебя согласиться? Я рассказала ей о внезапном увольнении из больницы и о том, как я безуспешно пыталась найти новую работу. «Значит, красотку им подавай?» Саманта спросила так, словно собралась бросить вызов. «Будет им красотка. Все эти людишки останутся в своих жалких фитнес-центрах и магазинчиках, а красотка будет слать им воздушные поцелуи, к примеру...» Она выдержала паузу и игриво взглянула на меня. «Вон, стой, белоснежные яхты!» И, ткнув пальцем в двухэтажную роскошную яхту, повернула машину в сторону пристани. «Она ждёт нас!» — воскликнула я. «Я же обещала, что после отдыха мы отправимся к океану. Надеюсь, ты не подумала, что мы поедем на городской пляж?» — засмеялась Саманта. «Если честно, то я так и подумала». «Боже, упаси, ангел, конечно же нет!» Отстегивая ремень безопасности, ещё звонче засмеялась она. Разве я могу так жестоко обойтись с человеком, который впервые видит океан? Ты просто обязана остаться с ним, один на один, без лишних глаз, без лишних звуков, только ты и он. И я знаю отличное место, подмигнула она и остановила машину. Мы сидели на верхней палубе, пили шампанское, ели фрукты. Саманта сказала, что на завтра я записана к пластическому хирургу, и по моему телу пробежали мурашки. Неужели до моей мечты рукой подать? Неужели я скоро снова стану красивой? «Дома на книжной полке найдёшь книгу с правилами дорожного движения. Можешь начинать изучать и готовиться к сдаче теории», — говорила Саманта, глядя, как на солнце искрились пузырьки в её бокале. Тебе скоро понадобится водительское удостоверение. Я никогда не водила машину. Всё однажды случается, ангел. Подмигнула она и чокнулась с моим бокалом. Мои помощники обучат тебя вождению в короткий срок. Прихватив с собой шампанское и корзину с фруктами, я спустилась на пристань, тянувшуюся метров на двести. Сойдя на безлюдный пляж, отошла подальше от пристани и расстелила на песке большое полотенце. Я минут двадцать не вылезала из воды, плескалась, как дельфин, ныряла с головой, качалась на мягких волнах, распластавшей звездой. Потом пила шампанское и снова плакала от восторга, глядя на необъятный океан. До сих пор не верилась, что всё это происходит со мной. «Привет!» Я вздрогнула от мужского голоса за спиной и резко обернулась. Высокий загорелый блондин с идеальной фигурой и доской для серфинга под мышкой смотрел на меня с улыбкой.